Биосфера как область превращений космической энергии. Параграф 8. По существу биосфера может быть рассматриваема как область земной коры, занятая трансформаторами, переводящими космические излучения в действенную земную энергию — электрическую, химическую, механическую, тепловую и так далее. Космические излучения, идущие от всех небесных тел, охватывают биосферу проникают всю ее и все в ней. Мы улавливаем и сознаем только ничтожную часть этих излучений, и среди них мы изучали почти исключительно излучение Солнца. Но мы знаем, что существуют и падают на биосферу волны иных путей, идущие от отдельных частей космоса. Так звезды и туманности непрерывно шлют на нашу планету световые излучения. Все говорит за то, что открытые Гессом в верхних слоях атмосферы проникающие излучения возникают вне границ нашей Солнечной системы. Их возникновение ищут в Млечном Пути, в туманностях, в звездах типа мира Цети. Может быть, из Млечного Пути, Нернст, происходят загадочные проникающие радиации, столь яркие в высоких слоях нашей атмосферы. Их учет и их понимание — Дело будущего. Но, несомненно, не они, а лучи Солнца обусловливают главные черты механизма биосферы. Изучение отражения на земных процессах солнечных излучений уже достаточно для получения первого, но точного и глубокого представления о биосфере как о земном и космическом механизме. Солнцем в корне переработан и изменен лик Земли, пронизана и охвачена биосфера. В значительной мере биосфера является проявлением его излучений. Она составляет планетный механизм, превращающий их в новые разнообразные формы земной свободной энергии, которая в корне меняет историю и судьбу нашей планеты. Для нас уже ясно огромное значение в биосфере коротких ультрафиолетовых волн солнечной радиации, длинных красных тепловых и промежуточных лучей видимого светового спектра. В строении биосферы мы уже сейчас можем выделить ее части, играющие роль трансформаторов для этих трех различных систем солнечных колебаний. Медленно и с трудом выявляется нашему уму механизм превращения солнечной энергии в биосфере в земные силы. Мы привыкли видеть другие черты в отвечающих ему явлениях. Он скрыт для нас в бесконечном разнообразии красок, форм, движений природы. Мы сами составляем его часть нашей жизнью. Века и тысячелетия прошли, пока человеческая мысль могла отметить черты единого связанного механизма в кажущейся хаотической картине природы. Параграф 9. Превращение трех систем солнечных излучений в земную энергию происходит отчасти в одних и тех же участках биосферы, но местами в ней выделяются области, в которых резко преобладают превращения одного какого-нибудь рода. Носители превращений всегда природные тела, и они резко различны для ультрафиолетовых, световых и тепловых солнечных волн. Короткие ультрафиолетовые излучения в известной части своей целиком – в других в значительной мере задерживаются в верхних разряженных частях газовой земной оболочки, в стратосфере, и, может быть, в еще более высокой и более бедной атомами свободной атмосфере. Это задерживание, поглощение, связано с трансформацией лучевой энергии коротких волн. В этих областях под влиянием ультрафиолетовых излучений наблюдаются изменения электромагнитных полей, распадение молекул, разнообразное явление ионизации, новообразование газовых молекул, новых химических соединений. Лучистая энергия частью превращается в разные формы электрических и магнитных проявлений, частью в связанные с ней молекулярные, атомные и своеобразные химические процессы разреженных газообразных состояний вещества. Нашему взору эти области и эти тела являются в форме северных сияний, зорниц, зодиакального света, свечения небесного свода, который становится заметным лишь в темные ночи, но все же составляет значительную часть освещения ночного неба в форме светящихся облаков и других разнообразных отражений стратосферы и внешних пределов планеты в картине нашего земного мира. Нашим инструментом этот таинственный мир явлений раскрывается в электрических, магнитных, радиоактивных, химических, спектроскопических отражениях, в его непрерывном движении и в превышающем мысль разнообразии. Эти явления не являются следствием изменений земной среды одними ультрафиолетовыми лучами Солнца. Мы должны считаться здесь со сложным процессом. Здесь задерживаются, то есть превращаются в новые явления уже земные, все формы лучистой энергии Солнца за пределами тех 4,5 ее октав, которые попадают в биосферу. Параграф 2. За эти пределы едва ли заходят и те мощные потоки частиц, электронов, которые непрерывно исходят из Солнца, или те материальные части, космическая пыль и газовые тела, столь же непрерывно захватываемые земным притяжением и несущие Земле новые источники энергии. Мало-помалу входит в общее сознание значение этих явлений в истории нашей планеты. Так, несомненной стала связь их с другой формой превращения космической энергии с областью живого вещества. Короткие световые волны, 180-200 миллимикронов, разрушают все живые организмы, более длинные и более короткие волны им не вредят. Задерживая нацело короткие волны, стратосфера охраняет от них нижние слои земной поверхности, область жизни. Чрезвычайно характерно, что главное поглощение этих лучей связано с озоном, озоновый экран, параграф 115, образование которого обусловлено существованием свободного кислорода, продукта жизни. Параграф 10. Если значение превращения ультрафиолетовых лучей только начинает сознаваться, роль солнечной теплоты, главным образом инфракрасных излучений, была понята давно. Она обращает на себя главное внимание при изучении влияния Солнца на геологические и даже геохимические процессы. Ясна и бесспорна роль лучистой солнечной теплоты и для существования жизни. Несомненно, и превращение тепловой лучистой энергии Солнца в энергию механическую, молекулярную, испарение и тому подобное, химическую. Проявления таких превращений наблюдаются нами на каждом шагу и не требуют разъяснений. Мы видим их в жизни организмов, в движении и деятельности ветров или морских течений, в морской волне и морском прибое, в разрушении скал, Деятельности ледников, в движении и образовании рек и в колоссальной работе снежных и дождевых осадков. Обычно менее осознается собирающая и распределяющая тепло, роль жидких и газовых частей биосферы, переработка ею этим путем лучистой тепловой энергии Солнца, атмосфера, океан, озера и реки, дождевые и снеговые осадки являются тем аппаратом, который производит эту работу. Мировой океан, благодаря совершенно особым, исключительным среди всех соединений тепловым свойствам воды, может быть связанным с характером ее молекул, является регулятором тепла, огромная роль которого на каждом шагу сказывается в бесчисленных явлениях погоды и климата и в связанных с ними процессах жизни и выветривания. Быстро нагреваясь вследствие своей большой теплоемкости, океан медленно отдает собранное тепло благодаря характеру своей теплопроводности. Он превращает поглощенную лучистую теплоту в молекулярную энергию при испарении, в химическую через проникающее его живое вещество, в механическую, в своих морских течениях и прибои. Того же направления и, пожалуй, сравнимого масштаба термическая роль рек осадков, воздушных масс и их нагреваний и охлаждений. Параграф 11. Ультрафиолетовые и инфракрасные лучи Солнца влияют на химические процессы биосферы только косвенным путем. Не они являются главным источником ее энергии. Химическая энергия биосферы в ее действенной форме выявляется из лучистой энергии Солнца совокупностью живых организмов Земли, ее живым веществом, создавая фотосинтезом, солнечным лучом, бесконечное число новых в биосфере химических соединений, многие миллион различных комбинаций атомов, оно непрерывно, с уму непостижимой быстротой покрывает ее мощной толщей молекулярных систем, чрезвычайно легко дающих новые соединения, богатые свободной энергией в термодинамическом поле биосферы, в нем неустойчивые, И неуклонно переходящие в новые формы устойчивого равновесия. Эта форма трансформаторов является совершенно особым механизмом по сравнению с телами Земли, в которых идет превращение в новые формы энергии коротких и длинных волн Солнечной радиации. Мы объясняем превращение ультрафиолетовых лучей их воздействием на материю, на ее независимым от них путем полученные атомные системы. Превращение же тепловых излучений связываем с созданными, помимо их непосредственного влияния, молекулярными строениями. Но фотосинтез, как он наблюдается в биосфере, связан с особыми, чрезвычайно сложными механизмами, создаваемыми им самим при условии одновременного проявления и превращения в окружающей среде ультрафиолетовых и инфракрасных радиаций Солнца. Создаваемые этим путем механизмы превращения энергии, живые организмы представляют совершенно особого рода образования, резко отличные от всех атомных, ионных или молекулярных систем, которые строят материю земной коры вне биосферы и часть вещества биосферы. Живые организмы составлены из структур того же рода, правда более сложных, как и те, которые строят костную материю однако по производным ими изменениям в химических процессах биосферы они не могут быть рассматриваемы как простые совокупности этих структур. Энергетический их характер, как он проявляется в их размножении, с геохимической точки зрения не сравним с инертными структурами, строящими и костную, и живую материю. Механизм химического действия живого вещества нам неизвестен. По-видимому, однако начинает выясняться, что с точки зрения энергетических явлений в живом веществе фотосинтез происходит не только в особой химической среде, но и в особом термодинамическом поле, отличном от термодинамического поля биосферы. После умирания организма соединения, устойчивы в термодинамическом поле живого вещества, попадая в термодинамическое поле биосферы, оказываются в нем неустойчивыми и являются в нем источником свободной энергии. Область явления внутри организма, термодинамическое поле живого вещества, отличается с точки зрения термодинамической и химической от термодинамического поля биосферы. Здесь и далее текст примечаний принадлежит автору.